Глава четвертая. Проклятие успеха. StarCraft 2 была не единственной игрой Blizzard, рисковавшей прозебать в тени предшественницы. Пока в середине нулевых Team 1 пыталась сделать сиквел бейсбола, новый коллектив столкнулся с похожим испытанием. Когда летом 2005 года Морхейм с ближайшим кругом управленцев решили закрыть Blizzard North, они организовали отдел, получивший название Team 3. Это был внутренний коллектив в Ирвайне, брошенный на разработку Diablo 3. Им требовался новый директор, кто-то, способный стать достойным наследником Дэйва Брейвика. Роб Парда вышел на Джея Уилсона, ветерана геймдизайна, с разносторонним резюме. Уилсон начинал как любитель, немного попрыгал между несколькими студиями, а затем осел в Relic Entertainment из канадского Ванкувера. Там он стал ведущим дизайнером Warhammer 40 Dawn of War, стратегией, полюбившейся многим сотрудникам Blizzard. Когда Парда вышел на связь, Уилсон был польщен, но не горел желанием соглашаться. Переезд из Канады в Калифорнию для его семьи казался крайне болезненным, а сам он не имел уверенности насчет того, что его способностей хватит для роли ведущего дизайнера Blizzard. В ответ Парда предложил Уилсону с семьей приехать на Блискон в округ Ориндж. Компания оплатила не только их поездку, но и семейный визит в Диснейленд для жены и детей. Самого Уилсона тем временем выдернули на обед за бокалом вина. Он познакомился с Крисом Метсоном, который со своими рок-н-ролльными прикидами и хриплым голосом уже стал настоящей звездой среди гиков. Он подошел к Уилсону, взглянул на него и прогремел. «Джей Уилсон, давай-ка к нам на работу!» «Я даже не знал, что он в курсе моего существования», — вспоминает Уилсон, «и уж тем более не ожидал, что он хочет со мной работать». В январе 2006 года Уилсон присоединился к Blizzard и получил странное наследство, сырой и созданный черт знает где проект, а также кучку художников и инженеров, которых протащили через 600 километров для продолжения работы над ним. «У нас был культурный шок», — говорит один из этих художников Энтони Ривера. Blizzard North работала практически на самотеке и имела очень горизонтальную структуру. Blizzard South определенно оказалась куда более корпоративной. Уилсон был потрясен привычкой бывших сотрудников Blizzard North давать свои отзывы практически по любому поводу. Они привыкли к мысли, что любое решение должно приниматься единогласно, говорит Уилсон. А я такой думаю, ребята, как вы вообще умудрялись хоть что-нибудь делать? Пожалуй, величайшее различие двух компаний крылось в разнице их художественных подходов. Художники Blizzard North в целом тяготели к мрачной эстетике с множеством теней и темных цветов. Разработчики основной Blizzard предпочитали более легкую, стилизованную графику. Во время разработки первых двух частей Диабло это стало камнем преткновения. Blizzard North продавливала жесткие, часто шокирующие художественные решения, а сотрудники вырвания укращали начинание коллег. Когда Уилсон присоединился к Team 3 и начал вынашивать концепцию играбельного прототипа Diablo 3, бывшие художники Blizzard North подошли к задаче в привычном ключе, то есть с палитрой из серого и коричневого. «В первом подземелье, которое мы сделали, вообще не было красок», говорит Уилсон. «Я был не в восторге от такого хода, но и не то чтобы против». Уилсон и команда Diablo 3 полгода проработали над этим подземельем, тусклым лабиринтом, полным скелетов и жутких тварей. Затем они притащили прототип на летучку blizzard Заполнившие комнату разработчики наблюдали за зрелищем с апатичным видом. Фидбэк от компании был примерно таким. «Как-то скучно это все», — вспоминает Уилсон. «Я в тот момент уже не думал, сумеем ли мы сделать игру лучше, чем Диабло 2. Я думал, господи, а мы хоть какую-нибудь игру-то сумеем сделать». Уилсон, который только что перестроил свою жизнь ради работы над новой Диабло, теперь должен был понять, как удержать проект от краха. Команда заручилась помощью нового арт-директора с целью создать для Diablo 3» внятную визуальную оболочку. В итоге разработчики сошлись на стиле с более цветастыми монстрами и пейзажами, не настолько пестрыми, как в World of Warcraft, но ярче, чем в первых двух частях Diablo. Команда создала новый прототип, чтобы продемонстрировать в деле класс персонажа-колдуна, и принесла его на очередную летучку. На сей раз коллеги были впечатлены. 28 июня 2008 года Blizzard анонсировала «Диабло 3» перед ревущей толпой фанатов на мероприятии в Париже. Хотя люди были рады самому анонсу, многие ворчали, что картинка оказалась слишком яркой и мультяшной. Одна интернет-петиция, собравшая около 50 тысяч подписей, умоляла Blizzard сделать настоящий сиквел «Диабло 2», который графически соответствует вселенной «Диабло». Чего фанаты не знали, так это того, что новый стиль Diablo 3 стал эпицентром споров на самом высшем уровне Близзард. Для многих ветеранов компании, включая ее высших руководителей, принципиально важно было сделать нечто иное. С закрытием Blizzard North старожилы вроде Парда, Медсена и Дидье получили шанс сделать Диабло по-своему, и не важно, что там думали фанаты или даже подчиненные им художники. Думаю, это была огромная ошибка говорит бывший художник Blizzard North Крис Хага, перебравшийся на юг для работы над Diablo 3. Полностью переворачивать весь визуальный стиль было неразумно. Позднее тем же летом новый арт-директор Diablo 3 ушел из компании, но эстетику игры уже утвердили, менять что-либо было поздно. Для Blizzard жалобы в интернете были просто шумом. Она не собиралась делать новую Diablo в унылых серо-коричневых тонах. Наверное, тем расстроенным ребятам из сети вид первоначальной версии понравился бы больше, говорит Уилсон. Но та игра никогда бы не вышла. Спустя годы после релиза Diablo 2 вошла в пантеон видеоигровой истории и попадала почти в каждый журнальный топ величайших игр. Особенно потрясало ее долгожительство. В любой случайный день 2009 года, когда игре почти исполнилось 10 лет, можно было застать десятки тысяч игроков за битвой с Мефисто или поиском иордановых камней. Но настоящий секрет успеха «Диабло 2» было трудно сформулировать. Даже основатели Blizzard North, Брейвик и Шейферы не смогли достичь успеха прошлых хитов. После драматичного ухода из blizzard они выпустили духовную наследницу «Диабло» под названием «Хеллгейт Лондон», которую раскритиковали за сырость и монотонность. Позднее они нашли большой успех благодаря серии похожих на «Диабло» игр из франшизы «Торчлайт». Но ни одна из них не привлекла столько людей, как «Диабло 2». «Диабло походило на продукт химической формулы. Каждый ее атом, от промозглой атмосферы до звякания выпадающих из врагов золотых монет, казался незаменимым элементом. Убери один из них, и игра станет чем-то совершенно другим». Для трудящейся над сиквелом команды художников и дизайнеров это была проблема. Каждое дизайнерское решение становилось предметом дебатов. А как это было сделано в «Диабло 2»? Может, нам тоже стоит так сделать? Художественный отдел Diablo 3, в котором ряды бывших сотрудников Blizzard North теперь пополнили новые лица, особенно громко выступал против многих задумок Уилсона. Ходили споры о том, каких монстров можно добавлять в игру. Кто-то говорил только демонов. Нужна ли в ней магия? Нет. Стоит ли им запретить вставлять туда шутки? Да. Расстроенный Уилсон был вынужден раскопать скриншоты Диабло 2, чтобы убедить подчиненных. Даже в классической игре серии был мрачный юмор. Множество врагов-гуманоидов и, да, даже немного ярких цветов. Принимать решение стало очень трудно, потому что на каждый из них кто-нибудь возражал. «Это не Диабло», — вспоминает Уилсон. И все же он мог понять своих коллег, оказавшихся в невозможной ситуации. На них давил двойной груз. Во-первых, вам нужно сделать игру лучше, чем «Диабло 2». А во-вторых, вы работаете в Blizzard, где каждый сотрудник должен быть лучше всех в своем деле. Бывший художник Blizzard North Крис Хага был расстроен по другой причине. Он наиграл тысячи часов в «Диабло 2», а многие из его коллег — нет. Когда на встречах дизайнеры выдвигали идеи, которые противоречили тому, что полюбилось ему в первых двух частях, Крис всегда был на нервах. «Вы можете поиграть в Diablo 2» 10 часов и решить, будто ее понимаете», — говорит он. «Но это не так». Когда Blizzard устраивала потенциальным сотрудникам собеседование с командой Diablo 3, Хага всякий раз отсекал тех, кто не был фанатом серии. «Со временем меня перестали звать на эти собеседования», признается он. Когда в 2011 году Diablo 3 приблизилась к стадии беты, разработчики в ужасе осознали, разработка игры растянулась уже на 10 лет. С другой стороны, подобный черепаший темп был неизбежным. Каждый из пяти классов требовал целого года на проработку. Но разработчиков еще и мучил «Призрак Диабло 2», из-за чего на каждое творческое решение уходило больше времени, чем кто-либо мог прогнозировать. «Я всегда считал, что самый простой и быстрый способ что-то разрушить — топтаться на месте», — говорит Уилсон. «Если просто сделать копию Диабло 2 в 3D, она не будет лучше, чем Диабло 2. Она будет хуже». В Диабло 3 было два элемента, которые, как подозревал Уилсон, могли вызвать особенно горячие споры. Первый — требование постоянного подключения к сети. Предыдущие части предлагали отдельные онлайновые и оффлайновые режимы. В последующие годы требование онлайн-подключения стало для видеоигр более привычным, но в 2011 это был шокирующий ход. StarCraft 2 Wings of Liberty тоже угодила в скандал из-за отказа от игры по локальной сети в пользу исключительно онлайнового мультиплеера, хотя играть в синглплеер можно было и в оффлайне. По ходу одного крупного турнира, во время разрыва связи, толпа начала скандировать «Мы хотим лан! Мы хотим лан!» Второй элемент — подход разработчиков к торговле. Для Diablo 2 команда Blizzard North разработала внутриигровую систему бартера, но в ней не присутствовала стандартизированная экономика и повсеместно было распространено читерство. В попытке решить эти проблемы, игроки создавали сторонние торговые площадки, но их наводнили мошенники, которых Blizzard не могла ни остановить, ни контролировать. Diablo 3 предлагала официальное решение — аукционный дом, в котором игроки могли продавать и покупать предметы через Battle.net, безопасность которого обеспечивала Blizzard. Чтобы решить эту задачу, Роб Парда созвал свой отдел стратегических инициатив — группу бизнес-экспертов, ответственную за специальные проекты и анализ деятельности всей компании, вроде собственной версии McKinsey на дому. McKinsey Company – международная консалтинговая компания высшего уровня. Создание аукционного дома было поручено выпускнику Уортонской школы бизнеса Владу Коха. Зарывшись в книге по экономике и намечая план, он начал понимать, что одной только внутриигровой валюты тут будет недостаточно. Если игроки смогут покупать и продавать предметы только за золото, неизбежно появятся сторонние площадки, позволяющие менять золото на реальные деньги. Такой же феномен проявился в World of Warcraft. «Необходимо было включить в схему реальные деньги», — говорит Коха. Компания собиралась брать небольшую комиссию за каждую сделку, что, по его словам, не рассматривалось как источник дохода для компании, только как решение проблемы с внутриигровой торговлей. Коха потратил на этот проект полтора года, изучая экономику и законы против отмывания денег в разных странах. Он гордился своим достижением, первой в видеоиграх торговой системой с открытой экономикой. Он считал, что после релиза Diablo 3 игроки со временем оценят местный аукционный дом, а некоторые из них, возможно, даже заработают на нем пару баксов. Diablo 3» вышла 15 мая 2012 года. Масса игроков по всему миру с нетерпением ворвалась в игру, только чтобы столкнуться с непонятным сообщением «Серверы заняты в данный момент. Пожалуйста, повторите попытку позднее». Ошибка 37. Никто не знал, что это за такая ошибка 37 и почему она продолжает появляться, но вскоре она стала интернет-мемом, символом жадности и упрямства при разработке игры, требующей постоянного подключения к сети. Как и с World of Warcraft 8 годами ранее, Blizzard снова недооценила, сколько миллионов человек собралось запустить игру на релизе. «Сначала мы ввели систему очередей», — вспоминает Джереми Маскер, который однажды припарковался у офиса Blizzard, чтобы получить работу по обслуживанию клиентов, а затем поднялся до продюсера онлайн-режима Diablo 3. Если серверы аутентификации были перегружены, игроков отправляли в очередь и последовательно пропускали в игру. Проблема была в том, что у очереди был лимит на количество человек, говорит Маскер. Когда она переполнялась, ломалась вся система, и это принесло еще больше проблем. В следующие несколько дней Маскер и другие ответственные за онлайн-разработчики работали в ударном режиме. Blizzard выдала им раскладушки, чтобы не приходилось покидать офис между сменами. Инженеры собирались в главном кабинете компании, полном серверных мониторов с разными показателями и пытались исправить множество технических ошибок. Команда работала энергично и сосредоточенно, а мораль, на удивление, была на подъеме. Здесь им не приходилось драться за творческие решения или переживать о чужих ожиданиях. Нужно было находить и устранять проблемы. Атмосфера была почти в духе «Аполлона-13», — говорит Маскер. «Аполлон-13» — американский космический корабль, отправленный на Луну, но в результате поломок вынужденный повернуть назад. Чтобы справиться с критическими неприятностями, командному центру НАСА вместе с астронавтами на борту приходилось решать неожиданные проблемы в условиях ограниченного времени и ресурсов. В 1995 году был выпущен одноименный художественный фильм с Томом Хэнксом в главной роли. Примерно через неделю команде удалось исправить большинство ошибок с серверами. Но когда игра стала доступнее, геймеры стали подмечать в ней более фундаментальные проблемы. Система сложности, повторявшая за «Диабло-2», оказалась слишком жестокой. Легендарный лут падал редко и казался не таким сильным, как предметы более низкого класса, а совсем бесполезная серая броня сыпалась тоннами. Blizzard не сумела в достаточной мере протестировать заключительные этапы, и о многих из этих проблемах команда Уилсона слышала впервые. «Когда ты играешь, все просто. Сразу видно, что там не так», говорит дизайнер Джейсон Бендер а когда создаешь игру, сложно предсказать, будут ли вещи выпадать в правильном темпе на длинной дистанции. Затем игроки поняли, что могут обойти эту скупую на лут систему с помощью аукционного дома. Для Diablo 3 он казался одним большим кричащим чит-кодом. Раз игра ощущалась слишком сложной, а ценный лут падал редко, значит, нужно было просто купить себе новый набор брони за пару кликов и расплатиться кредитной карточкой. Быть может, эта система и была создана с благими намерениями но для игроков она выглядела манипуляцией. Спустя несколько месяцев после релиза, 19 августа, Дэвид Брэвик дал интервью видеоигровому сайту, в котором публично раскритиковал систему лутов Diablo 3» и отметил, «Некоторые принятые ими решения я бы никогда не одобрил». На следующий день Крис Хага опубликовал в Facebook ссылку на интервью, написав, что его будто бросили под каток. Участники команды Diablo 3» выражали в комментариях свое сочувствие — Среди них был и Уилсон, написавший «Да пошел в задницу этот неудачник». Кто-то сделал скриншот и опубликовал его на игровом форуме. И вскоре уже весь интернет был полон людей, кричащих о том, что директор Diablo — бестактный ублюдок. Уилсон немедленно пожалел о своем комментарии. Он написал его пьяным во время вечеринки и просто хотел вступиться за коллег. «Я чувствовал ответственность за команду и опубликовал это, чтобы они почувствовали себя лучше», — говорит он но уже ничего нельзя было поделать. Пост Уилсона разлетелся по сети. Первая угроза смерти была довольно пугающей. Спустя неделю Уилсон получил их столько, что был вынужден связаться с местным отделом полиции и даже с ФБР. Последние признали ряд сообщений убедительными и опасными. Некоторых людей даже включили в черный список для аэропортов, говорит Уилсон. Он заплатил фирме, занимающейся цифровой безопасностью, чтобы убрать свой личный адрес из сети и попросил полицию выделить для охраны своего дома пару патрульных. «Моя семья боялась за меня всякий раз, когда я выходил из дома», — говорит он. «Если ночью кто-то подходил к нашей двери, жена звонила 911». Эти сообщения стали приходить вскоре после выхода Diablo 3» в унисон с жалобами игроков на состояние игры. Некоторые отзывы было легко игнорировать, например, о том, что Diablo 3» проходилась слишком быстро, ее продолжительность не сильно отличалась от продолжительности прошлой части. Но иные проблемы, вроде бедовой системы выпадения предметов, Blizzard уже включила в список необходимых правок. Уилсон считал, что у них достаточно времени, чтобы оценить отзывы и доработать игровые системы в последующие месяцы. В конце концов, Diablo 2» стала игрой, которую запомнили как классику на все времена только после дюжины патчей и большого дополнения. «Я знал, что в некоторых моментах мы напортачим, но думал, что аудитория будет поддерживать нас, пока мы будем это чинить», — говорит Уилсон. «А нам четко сказали, вы уничтожили Диабло. Вы ужасные люди. Вы заслуживаете умереть. Вам стоит убить себя. И если вы этого не сделаете, это сделаем мы». Уилсон чувствовал себя неудачником, будто он разрушил любимую миллионами людей франшизу. А оскорбив Брэвика, он превратил себя в еще более удобную мишень. Даже невероятный финансовый успех «Диабло-3», тираж который быстро обошел показатели предшественниц, не мог удержать его от падения. Он заработал психическое расстройство, последствия которого проявились только спустя много времени. В тот момент он, к огорчению многих коллег, решил покинуть команду «Диабло» и заняться в Близзард чем-нибудь другим. «Я очень расстроился, когда Джей ушел», — говорит дизайнер Трэвис Дэй. «Это искренний и добрый человек. Он просто оказался между молотом и наковальней». Даже бывшие сотрудники Blizzard North, которые бесконечно цапали с Уилсоном, уважали проделанную им работу. «Возможно, Джей входит в десятку лучших дизайнеров всей игровой индустрии», говорит художник Джулиан Лав. Несколько месяцев Уилсон работал над совершенно секретным проектом Blizzard под названием Titan, а затем разговорился с коллегой Майком Бутом, который обрел известность в качестве ведущего дизайнера популярной игры Left 4 Dead и хотел присоединиться к Blizzard на полную ставку. По случайности, они оба вынашивали схожие идеи по поводу новой игры по Warcraft, основанной на Майнкрафт, популярном симуляторе выживания, позволяющем игрокам рубить деревья и строить сложные сооружения. Уилсон и Бут решили, что у них может получиться сделать с Майнкрафт то, что World of Warcraft провернуло с Эверквест. Взять основную идею, исправить все неугодное и придать конечному результату лоска в духе Близзард. Они представили руководству задумку игры, которую назвали Авалон и получили добро на разработку прототипов. Но Уилсон уже погрузился в депрессию и тревогу, даже перспектива нового проекта не могла удержать его на плаву. Угрозы и оскорбления в интернете так и не прекратились. Облегчить боль он решил алкоголем и веществами. Подумывая о самоубийстве, Уилсон взял в Близзард творческий отпуск. «Я понял, что мне необходимо сбавить давление, иначе я уничтожу свой брак или вообще погибну», — говорит он. Уилсон прошел обследование в психиатрической больнице, чуть позже ему диагностировали биполярное расстройство. По возвращении в офис он решил больше не притрагиваться к Авалон. Ему не нравилось направление, в котором развивался проект, а затем он и вовсе был отменен. Уилсон присоединился к команде World of Warcraft, где постарался сделать боевую систему десятилетней давности более приятной и энергичной. Уилсон был ведущим дизайнером дополнения World of Warcraft Legion, которая по сей день считается одним из лучших среди игроков-ветеранов. И хотя он хорошо провел время с Team 2, до конца жизни оставаться в ней ему не хотелось. «Казалось, что для меня это будет слишком легкий путь», — делится он. В 2016 спустя 4 года после выхода Diablo 3, Уилсон решил покинуть Blizzard. Его семья больше не хотела оставаться в Калифорнии, а сам он порядком выгорел после всего, что произошло. Спустя годы геймеры на Reddit или в Twitter все еще припоминают его имя как символ проблем Диабло. Переехав с семьей в Портленд, штат Орегон, Уилсон взял продолжительный отпуск от игровой индустрии. Многим позже он воссоединится с бывшим коллегой Джулианом Лавом и вместе они откроют новую игровую компанию. Но пока с него было довольно. Диабло 3 взяла свое.